Глава шестая. Парли франце. Между тем, школа, в которую я пошла в шесть лет, была языковая, с преподаванием ряда предметов на французском языке. Так значилось на фасаде, и, ей-богу, не знаю, что означало. Никаких предметов на французском языке нам не преподавали, а просто со второго класса шел французский язык, а потом и французская литература. Мама сама учила в школе французский, и была рада, что под боком у работы нашлась такая школа. «Моя 275-я» известна всей смотрящей телевизор в стране, но не как школа, а как здание РУВД. Не помните? Такое с белыми колоннами. Именно там служат менты с улиц разбитых фонарей. Фигурирует это здание с колоннами и широкими коридорами, совершенно излишними для ментовки, И в тайных следствиях в нём шустрит бравый опер винокуров, хороший артист Сергей Барашев. Поскольку Ленинградская школа кинематографа всегда тяготеет к правде жизни, замечу, в здании моей бывшей учебной юдоли действительно с давних пор трудится РУВД. Перемена произошла, когда я заканчивала седьмой класс. Чтобы доучиться до восьмого, нас перевели в школу по соседству, а потом расформировали. Доучивалась я у Нарвских ворот. Но семь лет жизни — это немало. Советский переулок прочно вошел в мое личное время, в личную историю, тем более, что спустя много лет там поселилось издательство «Лимбус Пресс», где вышли многие мои книги. Так что я, как ходила по Советскому переулку, так и хожу, прямо как в «Песне нуля», так и живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени. О вету улице Ленина, на самом деле, осталась улица Ленина. Кстати, и она играла в моей судьбе некоторую роль. Там располагался писательский дом, где жили друзья родителей Жарковы. Алексей Жарков и его жена Майя Серебровская, дочь писательницы Елены Серебровской. Их дети, круглолицый и добродушный Алёна и Алёша, были моими зимними друзьями, а потом стали родственниками, ибо в третий последний раз Папа женился на Майе Серебровской. Его друг Жарков был этим убит, страдал отчаянно, потому что любил Москвина чисто и пламенно, не прозревая ни малейшей возможности для такого предательства. И что может быть хорошего на улице Ленина? Советский переулок — другое дело. В его названии есть простая констатация факта — советский исторический переулок неотмениемый эпитет в жизни страны. Тогда в стране советов разгорался настоящий бум образования. Все валом валили учиться в институты, а потом тащили своих детей в спецшколы языковые, математические, всякие, но удивительно было то, что этих школ было предостаточно, целая сеть, целое море. Потом я сформулировала жёстко. Дескать, это была садистская идея дать нищим людям образование развить в них тонкость ощущений и изобилие запросов и оставить в бедности примитивность материальных нужд ведь в цивилизованном мире образование прочно сопряжено с достатком учиться трудно тяжко муторно к тому же дорого чем дольше нужно учиться той иной профессии тем выгодней будет в ней работать а у нас такого не было мы учились не ведомо зачем на будущее впрок по заету Ильича он же сказал что коммунистом нельзя стать Если не обогатишь свою память знаниями всех богатств, которые накопило человечество, а ведь каждый из нас мог потенциально стать коммунистом, стало бы учиться, учиться и ещё раз учиться. Ещё один лозунг, провозглашённый Ильичом на съезде комсомола, а комсомольцами были вообще почти все. Французский язык явно был в составной части списка накопленных человечеством богатств. Но где? Где нам, детям, обычных советских людей, он мог бы пригодиться? Мы и мечты свои не выпускали за границу, просто не думали в эту сторону. Никто из наших родственников и друзей никогда за границей не был. Оказаться там, где фланирует Ив Монтан, обретается Жерар Филипп, бегает Луи де Фюнесс, с тем же успехом можно было воображать, что гуляешь с Мольером Ледюма. Вы будете смеяться? но французский язык нам пригодился многим из нас. Моя одноклассница Алла Беляк стала переводчицей, она переводила, скажем, Аготу Кристоф и Мишеля Турнье, работала во французском институте. Света Калашникова отучилась в университете на французском отделении, много лет трудилась в совместной с французами фирме. Татьяна Кондратович пишет под псевдонимом Маруся Климова. За труд творчества Л. Селина тоже переуччится удостоен ордена почётного легиона. А я, каждый раз приезжая в Париж, последние годы завела такую простительную слабость, не устаю благодарить провидение за свою французскую школу. Для нормального бытования туриста моих знаний более чем достаточно. Найдя на перлаше из Магило Альфреда де Мюссе, я знаю о судьбе злочастного любовника Жорж Санд Могу продекламировать на языке оригинала его стихотворение Майская ночь. Сидя в Комеди Франсез на пьесе Мюссе Фантазию, я в силах оценить трактовку режиссёра и игру актёров. Бродя по Лувру, читаю сопроводительные тексты без напряжения. Могу объяснить в кассе музея, что нет у меня, простить, другой купюры. Прав было личь. Прави были суровые догматики, покрывшие страну сетью спецшкол. Учиться «Учиться!» Но когда меня в белом праздничном переднике привели в школу, я сначала была в панике. Однако одна из форм паники была здоровая. Однажды, расхрабрившись, я подсела к симпатичной девочке с широкой белозубой улыбкой, но с картошкой круглые карие глаза, и сказала, «Девочка, давай с тобой дружить». Инстинктивно я сделала наилучший выбор, потому что девочка Ирина Порошина была доброй, славной девочкой, хоть немного и задавакой, будущая круглая отличница. Она никогда надо мной не смеялась, приглашала в гости к себе домой на вторую Красноармейскую. Кроме того, ире без труда давались кошмары типа геометрии, и я у неё приспокойно списывала и рисовала. Как известно, советское образование было построено по принципу средневекового университета и стремилось к абсолюту. Мы должны были знать всё. Поэтому потенциальные гуманитарии мучились с алгеброй и тригонометрией, а потенциальные технари с сочинениями про область Печёрина и Базарова. Но и распособности были сбалансированы, к тому же её бабушка Анна Абрамовна многие годы работала в редакции журнала Звезда. Порошина тоже была из племени читателей белитристики и пристрастила меня к Дикенсу, чуть не 100 томов в тёмно-зелёной обложке. Но к её любимый Жорж Сант я так и не прикоснулась, не могла простить той измену бедному Мюссе, до сих пор не читала ни строчки. Мальчики-одноклассники, одетые в мешковатую форму машинного цвета, нас не интересовали совершенно, кроме одного. Почему-то сильное впечатление произвёл мальчик Володя Костюченко, и мы совместно с Ирой ему что-то подарили: открытку и какой-то фрукт. Костюченко был смущён до потери сознания, и мы прекратили ухаживание, но примечательно, что оно было совместным, то есть никто не желал расположения Костюченко лично для себя. Речь шла о коллективе, такая приятная смесь любви и дружбы, причём редкая, ведь женскую дружбу обычно рассекает как раз страсть к одному и тому же предмету. Наверное, это и потрясло Костюченко. Он мог, в принципе, принять симпатию одной девочки, но что делать с двумя? Тем более к нам почти что присоединилась и строгая Света Калашникова. Скептическая Света не была захвачена вихрем страсти к Костюченко, но намечалась какая-то интересная совместная деятельность хорошими умными девочками. Мы считались умными, поэтому она тоже несколько поучаствовала в маленьком и летучем фан-клубе. Про длилось это недолго. Костюченко нас быстро разочаровал, чему немало способствовало совместное обучение. Скорим мы сами смеялись над собой. А помнишь, ох, вот дуры-то были. Ну не интересно, у нас в классе подобрались мальчики. Смотреть не на что и говорить не с кем. Они же позже созревают, если вообще созревают. Не знаю, в чём тут дело, но мальчики моего поколения учились неважно, но уроках французского в лидерах только девочки. Были не спортивные, не общительные. Первый мальчик-ровесник, который меня заинтересовал в 1982 году, оказался с Сергеем Шолоховым, то есть будущим мужем. Кроме того, их и по числу было мало. В классе преобладали девочки. Учителя тоже преимущественно женщины. Летом в Конельярве с бабушкой и подругой Верой женское царство. Да. Женское царство. Хорошо ли это? Что ж, вот у нас в начале 90-х завелось строго мужское царство, царство бандитов и прислужниц бандитов. Можно сравнить, собственно говоря. В женском царстве царит слабость, беспотолковость и грусть, но там соблюдаются интересы детей и стариков. Там возможна жизнь потихоньку и развитие внутреннего мира. В мужском царстве, если оно идёт по левому пути, детям, старикам и прочим слабокам нет места. Детям положено как можно раньше присоединяться к папашиной агрессии, и для развития внутреннего мира нет запаса времени. В начальной школе Почти все предметы вела одна учительница. Она же классный руководительница, добродушная Тамара Львовна Южина, женщина нормальных педагогических способностей, на наших глазах вышедшая замуж и ставшая Т.Л. Царёвой. По-моему, идеальный вариант учительницы. Никогда не грубила, не придиралась, ко всем относилась ровно доброжелательно. Пение, ритмику, физкультуру, труд и рисование вели разного рода беззлобные чудаки. Учительница пения была бодрой, коренастой разумницей в очках. Она мигом рассортировала нас по степени голоса и слуха и некоторых записала в школьный хор, а некоторым предложила сделать доклады о творчестве композиторов. Я попала в хор второй голос, но вызывалась и доклад сделать о Бетховене, поразившем мое воображение обликом и судьбой. Музыка, само собой, я даже сочиняла сказки под его сонаты. Одна, навеянная лунной, Начиналось так: ночью, когда за окошком тихо падал снег, потихоньку двигался диван. Но это был уже не диван. Папе нравилось начало, он просил рассказать дальше, но дальше ничего не было, мне казалось, сделанного достаточно. Фразы прекрасно ложились на первые такты Лунного соната. На ритмике мы учились танцевать, и я помню, как преподавательница ритмики, пожилая дама с крашенными волосами и острым носиком, показывая по вальсу бастоны, приподняла край юбки, а из-под неё показались тёплые штаны с начёсом, ядовито-розового цвета. Мы погибли от смеха, но ритмичка невозмутимо продолжала урок. Такая же дама-экзот вела труд. Этот предмет девочки и мальчики постигали раздельно. Мальцов вели к механизмам и электрике, а нам рассказывали о домашнем хозяйстве бедняка. Один урок назывался «Век не забуду, как из старой простыни сделать новую скатерть». Следовало обрезать края и дыры, что-то обшить, где-то что-то вышить. Но, кстати, что касаемо шитья, это у меня шло в охотку. Я до сих пор помню все узоры и все швы. Я реально научилась шить и смастерила на труде вполне качественные вещицы — передник, трусы и юбку. Наверное, сказалась портновская лавка братьев Кузнецовых и ткацкая фабрика господина Рябушинского. Да и впрочем, в родстве бродило искусство кройки и шитья. Умела шила бабушка Елена, были портные и у еврейской родни, как же без этого. Предполагаю, в шитье запасной вариант судьбы. Вот затрают, уйду в портнихи. Теперь-то я понимаю, что педагогини по труду и ритмике родились, вероятно, сразу после революции их хлебнули всякого лиха от поза. Не от лёгкой жизни они угодили в школу и сделались аутичными чудачками. Ну тогда мы, конечно, посмеивались над ними, правда, легко и без открытой агрессии. Самое сильное чувство вызывала Алифтина Константиновна, преподавательница алгебры и геометрии, существо лютого нрава и воинственной строгости. Если ты получал у Алифтины тройку, В любой другой школе она превращалась в пятерку. Высокая и сухая Алевтина олицетворяла кошмар феминизированной школы, но учителем была отменным. Вбила алгебру даже в мою голову. А плюс Б в квадрате равно А квадрат плюс 2 АБ плюс Б квадрат. Какого черта я это помню? Алевтина Константиновна. Этой колоритной фигуре мы с подругами посвятили переделанную из Варшавянки песню под названием «Альфтишавянка». «Учителя злобно реют над нами, школьные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с Алифтиной, нас еще двойки безвестные ждут». Алифтина никогда не натягивала оценки, но щедро сыпала двойки и редкие в быту школы единицы. Но большинство уроков были скучной прозой, а уроки французского — чистой поэзией. Вели уроки всегда женщины, которых можно было смело назвать дамами или даже мадамами. Обязательно стройные, привлекательные, элегантно одетые, франция формировала их тотально. Учили нас французскому литературному языку XIX века. Мы это выяснили, когда в новой 392-й школе пришлось встретиться с реальными французами, которые нас понимали, но удивленно таращили глаза. А как было не удивляться? Представьте себе, что вы приезжаете в чужую страну, и с вами разговаривают таким образом. «Милостивый государь, соблаговолите поведать мне, как вам пришелся по душе этот родной для меня город. Я проживаю в нем с детства». Вы уже изволили посетить наши музеи, из которых самый прекрасный — это Эрмитаж?» Мы вслух читали стихи Вейона, сдавали на зачете рассказ о Париже, тыкая указкой в его план. «Это новый мост, он соединяет город с островом Сите», что по-французски звучало «C'est le pont neuf et l'île la ville à l'île de la cité». Когда в курсе русской литературы нам полагалась молодая гвардия Фадеева, на уроках французской литературы велась речь о злоключениях Альфреда де Мюссе, страстно полюбившего Жор Сант. И когда он заболел в Венеции, она изменила ему с врачом. Понятно, что Франция была для нас вне всякой критики «страна-призрак», «страна-мечта», где люди живут странной и ненормальной, естественной и обычной жизнью, любят, болеют, едят, гуляют, не имея никакого плана строительства жизни, и не имея никакого плана строительства жизни, без пятилеток и съезда в партии, болтая на своем кружевном пижонском языке. «Франс – это не републик буржуазе, ситуея в Луэс-де-Леропе». «Франция – буржуазная республика, находящаяся на западе Европы». Так начиналась глава о Франции в учебнике, и мне до сих пор нравится подобный стиль изложения. Коротко о главном. В седьмом классе появилась у нас Евгения Ефимовна, прелестная учительница французского с модной стрижкой и раскосыми глазами, Сменившая на посту классного воспитателя Тамара Львовна, умненькая и приветливая, она снискала всю общую любовь, и мы были сражены несколько лет спустя известием о дикой её смерти. Евгений Ефимов наподрядился работать в одной из африканских франкоговорящих стран и возвращаясь на родину, так хотел ускорее попасть домой, что выскочил из самолёта на трап, а двигатели ещё не полностью выключились. Её затянуло в жерло и перемололо, хоронили в закрытом гробу. Она была для меня первой и единственной учительницей, воплощавшей тип прогрессивного, как говорили раньше, и как сказали бы сейчас, продвинутого, интеллигентного педагога 60-х-70-х годов, который известен по ряду фильмов того времени. С кружком избранных вне школы, с разговорами обо всём на свете, с вниманием и уважением к личности школьника. Одна больше подобных не встречала. Если педагог знал свой предмет и умел его хоть как-то интересно преподнести, не унижал человека и не вредничил, этого уже было вполне достаточно. И таких-то было кот наплакал. А уж разговаривать с учащимися об их насущных интересах за ту же зарплату энтузиастка передовичка. Вот на родину так хотелось, что выскочила на трамп раньше всех.